Арестованный 22 октября 36 года в связи со взрывом на комбинате, имевшем место 11 ноября 35 года, Пушин немедленно дал все нужные НКВД показания, в том числе на своего руководителя Ротычека. Эта группа вредителей была еще пополнена провокатором НКВД Граше, который работал в иностранном отделе Главхимпрома у Ротычека.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 С 26 по 30 год состоял членом политбюро цаком партии Украины, а затем получил перевод в Москву и стал секретарем ЦК. В январе 33 года Постушило вновь послали на Украину для укрепления партийного аппарата в тогдашней трудной борьбе против крестьянства и украинского национализма. Хотя Косиор и его группа тогда не были смещены.